Глава 118. Прерванная коронация. Мы выходим из портала на территории Кэтмира, которая очень отличается от прежней. Когда Мэйси сказала мне несколько дней назад, что школа почти готова, я не придала этому значения и совсем не думала о том моменте, когда мы прибудем сюда. Но когда мы с Хадсоном проходим по утоптанному с помощью магии снегу на склоне Динели, я не могу отвести от вновь отстроенного замка глаз. В каких-то аспектах он выглядит таким же, как прежде. Готическая архитектура, высокие башни, затейливые парапеты на крыше. Но в других стал совсем иным. Вход теперь шире и выглядит более приветливо. На каждом этаже появилось больше окон — Надо полагать, потому что за прошедшее столетие надобность в стольких укреплениях отпала. И что самое важное, с него исчезли все горгулья. Но, разумеется, как же иначе? Они все уже несколько месяцев живут при дворе горгулей. И всё же мне приятно находиться здесь. И ещё приятнее знать, что мы с Хадсоном присоединимся к кругу здесь, на территории Кэтмира, где всё началось для меня. И для нас. А еще приятно сознавать, что на этот раз здесь меня не планируют принести в жертву. Сцена, на которой пройдет коронация, находится прямо перед нами. И когда мы идем к ней, я обнаруживаю, что остальные члены круга уже здесь. Здесь, вокруг сцены, собралось столько народу, включая моих друзей, которые занимают места в первом ряду. К нам подходят мои бабушка и дедушка, и их лица торжественны и серьёзны. Алистер подаётся ко мне, и я думаю, что он собирается меня обнять. Но вместо этого он пожимает мне руку и прижимает свою ладонь к моей. И когда они соприкасаются, я ощущаю на своей ладони жгучий жар короны. Опустив глаза, я обнаруживаю, что она снова оказалась на моей руке. «Я подумал, что тебе не хватало её, внучка», — с улыбкой говорит он. «Ты даже не представляешь себе, насколько...» — отвечаю я, сжав пальцы в кулак. Он кивает. «Именно это я ожидал услышать от королевы Гаргулий». «Это правда. Когда я передала корону ему, то почувствовала облегчение от того, что на меня больше не давит груз всего, что она символизирует. Но чем дольше я оставалась без неё, тем более странно ощущала себя. Как будто я не до конца была собой, хотя тогда не понимала, почему это происходит. И теперь, когда корона со мной, у меня нет намерения когда-либо снова расставаться с ней. Мне казалось, что корона многое отнимает у меня. Мои занятия живописью, мои простые повседневные радости — но теперь я понимаю, что положение правительницы вовсе не подавляет эти радости, а только делает их глубже, ярче, драгоценнее. Разумеется, быть хранительницей короны — это огромная ответственность, но я принимаю на себя эту ответственность с гордостью. Когда мои дет и бабушка делают шаг назад, я поворачиваюсь к своим друзьям, надеясь, что уж они-то будут вести себя нормально, непринуждённо но выражения их лиц так же серьёзны, как у Алистера и кровопускательницы. Даже Хезер, которая, как я ожидала, будет полна радостного волнения, выглядит ужасно серьёзной, когда я прохожу мимо неё, и она сжимает мою руку. «Ты справишься», — шепчет она, и я киваю, хотя у меня такое чувство, будто мне точно с этим не справиться. Одно дело командовать на поле боя, или улаживать споры при дворе Горгулей и совсем другое встать во главе круга. Однако я не буду одна. Рядом со мной всегда будет Хадсон. Все наши прежние приключения доказали, что мы с ним отличная команда. К тому же, надеюсь, мы научились на тех ошибках, которые совершили, и когда нам опять придётся принимать непростые решения, мы будем готовы. Я поворачиваюсь к Хадсону, и вижу, что он, похоже, настроен так же решительно, как и я сама. Его улыбка говорит о том же, о чём думаю и я. Переглянувшись, мы поворачиваемся к Алистеру и Кровопускательнице, которые, в качестве прежних короля и королевы Гаргулей, ждут, чтобы проводить нас на сцену. «Мы готовы», — говорю я, и мой голос отдаётся эхом от заснеженных полей и склона горы. Мы поднимаемся по лестнице на сцену, и вокруг нас на землю мало-помалу начинают опускаться фиолетово-серые сумерки. В середине сцены стоят два инкрустированных драгоценными камнями трона. По мне, так это перебор, но, кажется, такие вещи вполне в духе имаджен и, как я втайне полагаю, в духе Хадсона. За ними полукругом расставлено шесть других тронов. Таких же больших и роскошных, как и те, что предназначены для Хадсона и меня. Они предназначены для правителей других кланов — драконов, человека-волков, ведьм и ведьмаков. Нет только тронов для вампиров. И хотя это отчасти наша вина, я больше не чувствую себя виноватой. Мы с Хадсоном всё решили и будем придерживаться своего решения, пока стоим во главе круга. Мы садимся на наши троны, и смотрим на склоны заснеженных холмов, заполненные сверхъестественными существами, среди которых находится один обыкновенный человек. Моя лучшая подруга Хезер, прилетевшая из Сан-Диего, чтобы отпраздновать этот момент вместе с нами. Я не настолько наивна, чтобы думать, что все рады тому, что мы с Хадсоном окажемся во главе круга. Но когда они встают перед нами на колени, я не могу не надеяться, что, возможно, Возможно, нам удастся залатать трещины, которые разделяют разные кланы уже сотни лет. Первыми я вижу моих друзей, стоящих на коленях прямо за Алистером и Кровопускательницей, с гордыми улыбками на лицах. Я ожидаю, что хотя бы один из них сделает какую-то глупость, скорчит рожу или попытается нас рассмешить. Возможно, это сделает Флинт, а может, Хезер или Гвен. Но нет. Они не делают ничего такого. Их лица остаются торжественными и серьёзными. И когда я встречаюсь с каждым из них взглядом, они склоняют головы. Даже Джексон и Флинт, которые и сами имеют титулы принцев. Это странно, но это ещё одно напоминание о важности того, что здесь происходит. И вместо того, чтобы привести меня в замешательство, их поддержка успокаивает меня придает мне уверенности, и я, наконец, отвожу от них взгляд и начинаю смотреть на окружающие нас заснеженные поля. Поля, заполненные тысячами горгулий, стоящих передо мной на коленях. Я вижу в первом ряду артелию, а справа и слева от нее — Дилана и Чистейна. За ними стоят ведьмы, те самые, которые открыли для нас порталы на заднем дворе. В отличие от всех остальных, они не стоят на коленях, а держат открытыми еще десяток порталов, разбросанных по всему полю. И я потрясенно смотрю, как из них продолжают выходить люди. Из первого выходят Нури и Эйден в сопровождении нескольких драконьих гвардейцев. Как королева и король драконов, они не кланяются Хатсону и мне и проходят к своим тронам на сцене но их гвардейцы отвешивают нам поклоны. Но когда наши взгляды встречаются, Нури склоняет голову, и в её глазах я читаю силу, решимость и уважение. Это больше, чем я ожидала, больше, чем я мечтала получить после всего того, что произошло между нами. И я благодарно киваю. Из другого портала выходят королевы Человека-волков, Уиллоу и Анджела, вместе со своими гвардейцами и несколькими вожаками стай, включая нового вожака сирийской стаи, Давуда. Они склоняют головы и встают передо мной на одно колено. Из третьего портала выходит группа учителей и сотрудников Кэтмира, которым предстоит вернуться на работу в этой школе. Амка и мисс Маклин, миссис Хейвершем и доктор Уэйнрайт, мистер Демассон и доктор Маклири. Они тоже гордо улыбаются мне опускаются передо мной на колени. Четвёртый портал, видимо, предназначен для обитателей города Великанов, потому что из него в припрыжку выходит Эрим. За ней следуют Зина, Вендер и Фелия, которая выглядит намного счастливее и здоровее, чем когда я видела её в прошлый раз. Эрим машет руками, чтобы привлечь моё внимание, как будто недостаточно одного того, что она — возвышается над всеми остальными на несколько футов. Я едва сдерживаюсь, чтобы также же неистово не замахать ей в ответ. Вместо этого я широко улыбаюсь, киваю ей и остальным, которые тоже опускаются на колени. Несколько секунд спустя открывается ещё один портал, и из него выходят несколько придворных и гвардейцев двора вампиров, а также Михаэл с несколькими товарищами, которых я не узнаю тетя Селина и два других вампира, как я предполагаю, это Флавиния и Родни. Наконец, открывается последний портал. Из него выходит королева теней вместе с Лианой, Лореляй, Микаем, Мороли, Арнстом, Тиолой, Ниязом, Луми, Кауамхи и Пола. И пока все они находят отведенные им места и опускаются на колени, я чувствую, что Хадсон огорчен тем, что дымка — не может здесь быть. Не смогли явиться только Рэми и Изи. Реми заверил меня, что мне незачем беспокоиться, но в его голосе звучало что-то странное, что буквально кричало о том, что в Академии Колдер что-то не так. Но, думаю, мои друзья дадут мне знать, если я буду им нужна, как я дала бы им знать, если они понадобятся мне. Сидя здесь, перед всеми этими людьми, людьми, которые так или иначе помогали нам с тех пор, как я приехала в Кэтмир, я чувствую себя совершенно счастливой. Наши учителя, друзья, родные, все они пришли, чтобы увидеть, как мы с Хадсоном займём место в круге, чтобы отдать дань уважения прошлому и помочь начать новую, лучшую главу для нас всех. Глядя на них, я никогда ещё не чувствовала такого смирения, и такой уверенности. Потому что, видя их здесь, вспоминая, чему каждый из них научил меня, я верю, по-настоящему верю, что мы с Хадсоном по праву заняли эти троны. Я так в этом уверена, что когда Алистер выходит вперёд и просит нас встать, я не колеблюсь ни секунды. И Хадсон тоже. Но прежде чем Алистер успевает сказать что-то ещё, Земля вокруг нас начинает дрожать. И со всех сторон к нам устремляются охотники-корги.